«Езжайте-ка в Мэйкон, а эти молодые дамы останутся здесь». «Без в доме?» — в ужасе воскликнула старая дама. «Они взрослые замужние женщины», — раздраженно сказал доктор. «И миссис смит через два дома отсюда. А поскольку мисс Мелли в положении, они так или иначе не станут принимать у себя в доме мужчин». «Да, боже милости вы, мисс Питти, ведь сейчас война!»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 а Мелани и Скарлетт остались одни с Уэйдом и Присси, притихшим, невзирая на непрекращавшуюся канонаду, доме.